Глава 34, в которой на сцене появляется один молодой джентльмен, а также описывается новое приключение Оливера. Это было почти чрезмерное счастье. Радостная весть ошеломила Оливера. Он не мог ни плакать, ни говорить, ни отдыхать. Едва понимая происходящее вокруг, он долго блуждал по полям среди тихого вечернего воздуха и, наконец, нашел себе облегчение в потоке вдруг хлынувших слез. Тут в нем сразу пробудилось осознание радостной перемены и того невыносимо тоскливого бремени, которое свалилось у него с сердца. Вечер уже быстро надвигался, когда он возвращался домой, нагруженный цветами, которые он собирал на этот раз с особым тщанием для украшения комнаты розы. Быстро шагая по дороге, он услышал позади себя шум мчавшейся коляски. Оглянувшись, он увидел почтовую карету, ехавшую во весь опор. Так как дорога была узкая, а лошади скакали галопом, то Оливер прислонился к ограде, ожидая, пока карета не проедет. Когда она промелькнула мимо него, он успел увидеть человека в белом ночном колпаке, лицо которого показалось ему знакомым, хотя он не мог разглядеть, кто это. Через две секунды ночной колпак высунулся из окна кареты, и громкий голос закричал кучеру остановиться, что тот и исполнил, немедленно натянув вожжи. Затем опять показался ночной колпак, и тот же голос назвал Оливера по имени. «Сюда!» — кричал голос. «Оливер, что нового? Мисс Роза! Мистер О Оливер! Это вы, Джайлз?» Оливер подбежал к дверце кареты. Джайлз опять выставил свой ночной колпак, готовясь ответить, но вдруг был отстранен молодым джентльменом, который занимал другой угол кареты и с живостью спросил. «Какие новости? Одно слово!» — крикнул он. «Лучше или хуже?» «Лучше, гораздо лучше!» — поспешил ответить Оливер. «Благодарение небу!» — вскричал джентльмен. «Ты уверен?» «Совершенно уверен, сэр!» — ответил Оливер. «Перемена наступила лишь несколько часов назад, и мистер Лосборн сказал, что всякая опасность миновала». Джентльмен не сказал ничего, но, отворив дверцу, выпрыгнул и отвел Оливера в сторону. «Ты вполне уверен? Не мог ли ты ошибиться, милый мальчик?» спросил он с дрожью в голосе. «Не обманывай меня несбыточными надеждами!» «Ни за что на свете не стал бы этого делать, сэр», ответил Оливер. «Вы можете верить мне. Мистер Лосберн сказал, что она будет жить много лет еще доставляя нам счастье. Я сам слышал его слова». Слезы навернулись на глаза Оливера, когда он вспомнил сцену, давшую начало столь великому счастью. Джентльмен отвернулся и оставался некоторое время безмолвным. Оливер услышал сдержанные рыдания, но боялся прервать их каким-нибудь словом, потому что догадывался, каковы были его чувства, и стоял в стороне, делая вид, что поглощен своим букетом. Между тем мистер Джайлз в своем белом ночном колпаке сидел на подножке кареты, уткнувшись локтями в колени и вытирая глаза синим носовым платком с белыми крапинками. Что честный, малый и непритворно взволнован, видно было по его красным глазам, которыми он взглянул на молодого господина, когда тот позвал его. «Я думаю, Джайлз, что вам будет лучше всего отправиться дальше в карете», — сказал он. «А я предпочту пройтись пешком. Вы можете предупредить мамашу, что я сейчас буду?» «Прошу извинить меня, мистер Гарри», — ответил Джайлз, наводя платком последний лоск на свое пришедшее в беспорядок лицо. «Но если бы вы послали почтальона сказать это, то премного бы меня уважили. Нехорошо, если служанки увидят меня в таком состоянии. Я тогда потеряю всякое влияние и уважение». «Хорошо», — сказал Гарри Мелли с улыбкой, — «делайте, как хотите. Только сначала перемените этот ночной колпак на более подходящий убор. Иначе нас примут за умалишенных». Мистер Джайлз, вспомнив о своем ненадлежащем наряде, сбросил ночной колпак и заменил его шляпой благонравного и степенного фасона, который он вынул из кареты. Затем почтальон покатил дальше, а Джайлз, мистер Мэйли и Оливер нетерпеливо двинулись вслед. Во время пути Оливер с большим интересом и любопытством посматривал на приезжего джентльмена. Ему на вид лет двадцать пять. Он был невысокого роста, с открытым, красивым лицом и непринужденными, располагающими в свою пользу манерами. Несмотря на разницу в возрасте, он так сильно походил на старую даму, что Оливеру нетрудно было догадаться об их родстве, даже если бы он не слышал, как молодой человек назвал ее своей матерью. Миссис Мэйли с нетерпением ждала сына. Встреча была трогательна с обеих сторон. «Мама!» – прошептал молодой человек. От чего вы не написали мне раньше?» «Я написала письмо, но раздумала посылать его, пока не услышу, что скажет мистер Лосберн. «Но зачем?» — возразил он. «Зачем было рисковать допустить то, что едва не случилось? Если бы, Роза...» «Я не решаюсь даже произнести этого. Если бы болезнь получила иной исход, вам вечно пришлось бы упрекать себя. Я никогда не был бы счастлив опять. Если бы это случилось, Гарри...» сказала Миссис Мейли, «То я боюсь, счастье твое все равно было бы потрясено, и твое прибытие днем раньше или позже очень-очень мало значило бы». «А что удивительного, если бы это было так, мамаша?» возразил молодой человек. «Впрочем, почему я говорю, если это так и есть на самом деле, и вы хорошо знаете мои чувства?» Я знаю, что она заслуживает самой лучшей и чистой любви, какую можно питать сердце мужчины, сказала миссис Мейли. Я знаю, что преданность и любовь обилие ее натуры требуют не простого ответа, но глубокого и продолжительного. Если бы я не чувствовала этого и не знала, кроме того, что переменная склонности в любимом человеке разобьет ее сердце, то не видела бы такой трудности в своей задаче и в моей груди не совершалась бы такой борьбы перед принятием решения, которое представляется мне моим долгом. «Это жестоко, мама», — сказал Гарри. «Вы считаете меня еще за мальчика, не знающего своего сердца и не умеющего распознать свои душевные порывы?» «Я думаю, дорогой мой сын», — возразила миссис Мелли, положив руку ему на плечо, «что молодости свойственны многие великодушные порывы, которые не длятся долго, и некоторые из них, будучи удовлетворены, становятся еще мимолетнее». «Но в особенности я убеждена», — продолжала она, пристально глядя в лицо сыну что если увлекающийся пылкий и чистолюбивый человек женится на девушке, носящей на своем имени пятно, которое и хоть возникло не по ее вине, но холодными и бессердечными людьми может быть поставлено в упрек их детям. И по мере его успеха в свете, напоминания о нем будут бросать ему в лицо, вызывая злорадные улыбки. И тогда, как бы ни был по природе своей великодушен и добр, он когда-нибудь может раскаяться, что вступил в молодости в подобную связь. А она будет страдать, догадываясь о его сомнениях. «Мама!» — нетерпеливо сказал молодой человек. Это было бы себелюбивое животное, недостойное называться мужчиной и недостойное той жены, которую вы описали. Теперь ты так думаешь, Гарри. И всегда буду так думать. Та душевная пытка, которую я перенес в течение последних двух дней, вынуждает меня к признанию в страсти, которая, как вы знаете, возникла не вчера и не является простым увлечением. Мое сердце привязано к Розе, дорогой, нежной девушке. Привязано так нераздельно, как когда-либо сердце мужчины привязывалось к женщине. Она предмет всех моих мыслей, и планов, надежд в жизни. И если вы препятствуете мне в этом важном шаге, то вы бросаете на ветер мое спокойствие и счастье. Вспомните лучше об этом, мамы, и не пренебрегайте нашим счастьем, о котором вы, по-видимому, так мало думаете. — Гарри, — сказала миссис Мэлли. «Потому-то, что я много думала о горячих и впечатлительных сердцах, я хочу уберечь их от страданий. Но мы уже говорили об этом много и даже более, чем много». «Тогда предоставьте решение Розе», — предложил Гарри. «Вы не будете ей внушать своих преувеличенных опасений и ставить препятствия на моем пути?» «Нет, но я хотела бы, чтобы ты подумал». «Подумал!» — нетерпеливо вскричал Гарри. «Мама, я думал уже много лет». «Я не переставал думать с тех пор, как стал способен к серьезным размышлениям. Мои чувства остаются и всегда останутся неизменными. И к чему мучить себя, задерживая их? Какая польза от этого? Нет, прежде чем я уеду отсюда, Роза должна меня выслушать». «Хорошо», — сказала миссис Мэлли. «В вашем тоне словно заключается предположение, что она выслушает меня холодно». «Не холодно», — возразила старая дама. «Далеко нет». «Так что же?» Она не питает чувств кому-нибудь другому?» «Нет, мне кажется, что ты уже вполне овладел ее сердцем. Но вот что я хотела сказать», — продолжала старая дама, останавливая сына, который собирался снова говорить. «Прежде чем сделать решающий шаг, прежде чем позволить своим надеждам взлететь до наивысшего предела, подумай, дорогой, о прошлом, розы. «Рассуди, какое влияние на ее решение может оказать сознание своего сомнительного рождения? Ведь она так предана нам всей силой своей благородной души, и готовность на самопожертвование как в мелких, так и в великих случаях жизни составляет одну из черт ее характера». «На что вы намекаете?» – спросил молодой человек. «Это я предоставляю отгадать тебе. Я должна идти назад к ней». «Благослови тебя Бог!» «Я увижусь еще с вами сегодня вечером?» «Да, ненадолго, когда я оставлю розу». «Вы ей скажете, что я здесь?» «Конечно! И скажете, как я тревожился и как я мечтаю увидеть ее? Хорошо, мама?» «Хорошо, я скажу ей это», — ответила старая дама и с любовью, пожав руку сыну, поспешила наверх. Мистер Лосберн и Оливер во время этого разговора оставались на другом конце комнаты. Теперь доктор протянул руку молодому человеку, и они обменялись сердечными приветствиями. Затем мистер Лосборн в ответ на расспросы Гарри дал полный отчет о положении пациентки, который оказался вполне утешительным и соответствовавшим сообщению Оливера, и к которому мистер Джайлз, для вида возившийся с багажом, жадно прислушивался. «Не подстрелили вы чего-нибудь особенного за последнее время, Джайлз?» спросил доктор. «Ничего особенного, сэр», — ответил Джайлз, густо покраснев. «Не поймали никаких воров? Не уличили никаких громил?» «Никак нет, сэр», — произнес мистер Джайлз с большим достоинством. «Жаль», — сказал доктор, — «потому что у вас это выходит удивительно, мастерски. Ну а как, Бритлз?» «Мальчик чувствует себя отлично, сэр», — ответил мистер Джайлз, к которому вернулся обычный покровительственный тон и посылает вам свой почтительнейший привет. «Прекрасно!» – продолжал доктор. «А, кстати, увидев вас, мистер Джайлз, я вспомнил, что накануне того дня, когда меня так поспешно вызвали, мне пришлось исполнить по просьбе вашей доброй барыни одно поручение в вашу пользу. Отойдемте на минуту в сторонку». Мистер Джайлз величественно и с некоторым удивлением отошел в угол, где удостоился чести разговора шепотом с доктором. По окончании этого короткого совещания он отвесил ряд поклонов и удалился с особенной величавостью. Тайна этой конференции была вскоре сообщена обществу, находившемуся на кухне. Мистер Джайлз торжественно проследовал туда и потребовал кружку Эля. Тоном глубокого и внушительного величия возвестил, что его госпоже угодно было в уважении его доблести, проявленной им при нападении Громил, поместить в местный банк сумму в 25 фунтов стерлингов для его исключительного пользования. Услышав это, служанки подняли к небу глаза и руки, высказав предположение, что теперь мистер Джайлз станет совсем гордым на что мистер Джайлс, выпитив свою жабу, ответил «Нет-нет». Если они заметили, что он высокомерен со своими подчиненными, то, пожалуйста, пусть они заявят ему это. Затем он добавил еще несколько замечаний, не менее ярко свидетельствовавших о его скромности и принятых с ним меньшим удовольствием и одобрением, причем эти замечания были так же оригинальны и целесообразны, как вообще изречение великих людей». Наверху в течение остальной части вечера царило веселье. Доктор находился в хорошем настроении, и как ни был Гарри Мэйли поначалу утомленный и задумчив, Но и он не устоял против благодушия почтенного джентльмена, которое проявлялось в разнообразных рассказах из практики и в невинных шутках, казавшихся Оливеру самым забавным из всего, что он когда-либо слышал, и заставлявших его хохотать в соответственной степени к очевидному удовольствию доктора, который сам неудержимо смеялся, заражая веселостью и гарри. Таким образом, они составили самую приятную компанию, какая могла образоваться при данных обстоятельствах. И было уже поздно, когда с благодарностью и радостью в сердце ушли, чтобы предаться покою, которым так нуждались после недавно пережитых сомнений и тревог. На другое утро Оливер проснулся с легкостью на душе и предался своим ранним заботам с большей надеждой и удовольствием, чем когда-либо раньше. Клетки с певчими птичками опять были повешены на старые места, и самые нежные полевые цветы, какие можно найти, снова были собраны для того, чтобы увеселять взоры розы своей красотой. Дымка печали, которую в последние дни встревоженный мальчик видел на всем самом для него дорогом, рассеялась, словно по волшебству. Брызги росы будто ярче сверкали на зеленой листве, среди которой мелодичнее шуршал ветерок, а небо стало светлее и прозрачнее. Состояние наших дум влияет даже на внешность предметов. Те, кто, созерцая природу и своих ближних, кричат, что все мрачно и пасмурно правы, вот только темные краски являются отражением их собственных сердец и глаз. Настоящие же цвета нежны, но требуют более ясного зрения. Надо заметить, что отныне Оливер совершал свои утренние экскурсии не один. С первого же утра Гарри Мелли, повстречав Оливера, нагруженного цветами, почувствовал такую страсть к ним и обнаружил столько вкуса, подбирая их в букеты, что оставил своего юного товарища далеко позади. Зато Оливер знал, где найти лучшие цветы. Каждое утро они бродили по окрестностям, принося домой прелестнейшие букеты. Окно молодой девушки было теперь открыто. Ей нравилось, когда к ней в комнату вливался богатый поток летнего воздуха, приносящего ей бодрость и свежесть. За переплетом окна всегда стоял в воде отдельный маленький букетик. Оливер заметил, что эти увядшие цветы не выбрасываются, хотя каждое утро в вазочке сменяется вода, и что всякий раз, когда доктор появлялся в саду, он обязательно взглядывал на этот уголок подоконника и, многозначительно кивая, продолжал свою утреннюю прогулку. Так летел день за днем. Роза быстро выздоравливала. Оливеру не приходилось скучать, хотя молодая девушка не покидала комнаты, и вечерние прогулки еще не возобновились. Разве что миссис Мэйли иногда выходила немного пройти с ним. Он с удвоенным усердием предавался занятиям у седого господина и учился так прилежно, что сам удивлялся своим быстрым успехом. Как раз во время этих занятий случилось нечто такое, что его сильно испугало и встревожило. Маленькая комната, в которой он занимался уроками, располагалась на нижнем этаже в задней части дома. Это была настоящая дачная комнатка с решетчатым переплетом окна. Вокруг росли жасмины жимолость, ветви которых тянулись по оконной раме, наполняя комнату сладким ароматом. Окно выходило в сад, сообщавшийся калиткой с небольшим пастбищем, а дальше находились красивый лук и лес. В этом направлении поблизости не было видно никаких построек, и открывавшийся взору ландшафт широко раскидывался во все стороны. Стоял чудный вечер, и первые тени сумерек начинали ложиться на землю, когда Оливер сидел над своими книгами. Он внимательно читал в течение некоторого времени, но так как день оказался необычайно длинным, и он вдобавок немало занимался перед тем, то для авторов, кто бы они ни были, Нет ничего обидного в том, что мало-помалу он заснул. На нас находит иногда особого рода дремота, которая, сковывая тело, не лишает наш ум осознания окружающих предметов и позволяет ему свободно блуждать вокруг. Такое состояние является сном лишь постольку, насколько можно назвать сном отекчающую слабость, а не менее сил и полную неспособность контролировать наши мысли и движения. И в то же время мы сознаем все, что происходит вокруг, и если видим сон, то слова действительно произносимые, и звуки, действительно существующие в подобный момент, с удивительной быстротой приспосабливаются к нашему сновидению, пока действительность и воображение не образуют такого странного сплетения, что потом бывает почти невозможно разделить их. Но это еще не самое поразительное свойство подобного состояния. Несомненен факт, что хотя наши чувства осязания и зрения временно умирают, однако наши дремлющие мысли и представляющиеся нам видения находятся под влиянием, и притом под вещественным влиянием, безмолвного присутствия какого-нибудь внешнего предмета, который, быть может, не был около нас, когда мы сомкнули глаза и близость которого не восприняли бодрствующим сознанием. Оливер очень хорошо знал, что он находится в своей маленькой комнате, что его книги лежат перед ним на столе, что благоуханный ветерок блуждает среди вьющихся растений за окном, и в то же время он спал. Вдруг сцена переменилась, воздух сделался душным и испортом, и его обожгла ужасная мысль, что он опять находится в доме еврея. Вот в своем обычном углу сидит отвратительный старик и, указывая на него, шепчет другому человеку, сидящему рядом с ним, лица которого ему не видно. «Тише, друг мой!» — будто бы произносит еврей. «Это он, я в этом теперь уверен. Уйдем!» э — -э, -э, "Э", послышался Оливеру голос другого. Вы думаете, я бы его не узнал? Да если бы толпа дьяволов точь-в-точь -точь приняла его образ, а он стоял бы среди них, в нем есть что-то такое, что я сразу бы его распознал. Если бы вы закопали его на пятьдесят футов под землю и провели меня над могилой, я думаю, мне удалось бы узнать, что он похоронен в этом месте. Даже не будь там никакого знака. В этих словах звучало столько страшной ненависти, что испуганный Оливер проснулся и вскочил. «Боже! Что заставило его кровь подступить к сердцу? Что лишило его голоса и власти движения? Там, там, у самого окна, как раз перед ним». Так близко, что он мог бы достать рукой, стоял еврей, смотревший в комнату и встретившийся с ним взглядом, а рядом с евреем, нахмуренный и бледный от ярости или страха, или от того и другого, находился тот самый человек, с которым он встретился у трактира. То было мгновение, быстрый, как молния проблеск, и след затем они оба исчезли, но они узнали его, а он их. И лица их так запечатлялись в его памяти, как будто они высечены на камне и с самого рождения стояли перед его взором. Один момент он был прикован к месту. Затем, выпрыгнув через окно в сад, громко позвал на помощь.